Глава 16 Всего на улицу отправилось пятеро, как выразилась Александра, спятивших. Я, Сатания, Криста, Алонса и неожиданно Иветта. Она воспитывалась в боевом пограничном клане и очень хотела себя проявить. Отказываться от помощи целительницы мы не стали, хотя я попросил соседа тихонько присматривать за ней. Боевой настрой это хорошо, но миниатюрная зеленоволосая девушка смотрелась с мечом в руке, как участница костюмированного фестиваля. Скорее смешно, чем грозно. В принципе, Лиссандра была в чем-то права. Наша авантюра ограничилась самоубийством, но сидеть под защитой стен, пока другие в опасности, мы не могли чисто психологически. Совесть бы не позволила. Раз имелся шанс прекратить наступление нежити, то почему бы не попробовать? Тем более, что защитное поле не вечно, и далеко не факт, что под его прикрытием получится отсидеться до прихода помощи. Та самая штука для уничтожения врат на поверку оказалась небольшой алхимической бомбой, которую Сатания за каким-то чертом взяла с собой на учебу. Представляла бомба из себя небольшой прозрачный шар, состоящий из двух разноцветных половинок. В одном полушарии жидкость была медового оттенка, а в другом – почти прозрачная, с небольшими вкраплениями пузырьков, но чисто эпоксидный клей. Принцип работы адской машинки был прост до невозможности. Берешь и бросаешь эту штуку так, чтобы от сильного удара поверхность лопнула внутренняя перегородка, разделяющая половинки. При смешивании двух жидкостей происходил мощный взрыв, усугубленный довольно прочной внешней оболочкой. И зверолютка эту гранату без предохранителя возила просто так, в собственном багаже. На дружный вопрос «Зачем?» она лишь пожала плечами. «Мало ли, у нас многие знатные девушки с ними ходят, иначе можно попасть в плен или замуж выйти». «Ну да, лучше взорвать себя или случайных людей», — съехидничала Криста. «Я же невольно покрылся испариной, когда вспомнил, как бесцеремонно закидывали наши дорожные сумки внутрь чулана». Впоследствии взрывал химической бомбы мне уже доводилось наблюдать. И пусть в том праздничном пироге заряд был куда серьезнее, здешняя постройка не идет ни в какое сравнение с замком. Если бы не магическая защита, нежить разнесла бы тут все по кирпичику. «Да ладно вам!» Беспечно отмахнулась рогатая. «Эти штуки меня еще ни разу не подводили. Их не так просто сломать, так что простое постукивание они точно выдержат». «А ты их часто взрывала?» «Ну да». «У нас не доверяет оружие тем, кто не умеет им пользоваться. Что толку от твоего меча, если ты им не сможешь никого убить?» «Вот и посмотрим», — сквозь зубы процедила Снегурочка. В любом случае, паранойя зверолюдской аристократии пришлась нам как нельзя кстати. И хотя обычно врата разрушают более мощными зарядами, Сатания уверяла, что ее защиты чести и невинности вполне хватит для обрушения здания средних размеров. Уж хранилище точно сложится. А значит, и сам конструкт получит столько механических повреждений, что не сможет нормально работать. Нас такой расклад вполне устраивал. Обитатели Южных Островов часто сталкиваются с нежитью, поэтому командовать тоже вызвалось энергичное сатание. Вот здесь меня уже терзали самые серьезные сомнения, но виду я не подал. Хочет проявить свои лидерские качества – пожалуйста. Только с самого начала девушка повела себя не очень грамотно, если не сказать крепче. Имея самое смутное представление о способностях каждого, она просто повела нас в лоб прямо на скопление нежити, окружающей вокруг поместья. Зашибись, план! Что может пойти не так? Охранному полю удалось уничтожить троих самых наглых и глупых скелетозавров. Но по рытвинам на Земле становилось ясно, что с каждым витком вокруг дома их сородичи безнаказанно подходят все ближе. Такая спираль значит только одно — Защитное поле слабеет, хотя соискатели сейчас обшаривают каждый уголок в поисках лишних кристаллов для его подпитки. Поэтому мы взяли с собой лишь самый минимум, по паре штук на человека. Знал бы, что такой дефицит возникнет, прихватил бы кристаллов из замка целую сумку вместо бесполезных попугайских шмоток. Большая их часть предназначена для теплого тропического климата, и здесь все в лучшем случае смотрится неуместно. А еще я взял бы нормальный защитный костюм и губозакаточную машинку. Стоило нам оказаться снаружи, как в нашу сторону рванули ближайшие твари. Они не помышляли ни о каком построении, поэтому их можно было приспокойно разваливать поодиночке. Если бы не одно «но». Наша бравая предводительница рванула вперед с топором перевес и с диким криком. Мы с остальными здраво решили держаться поодаль, чтобы не попасть под горячую руку, и сосредоточились на тех, кто наступал с противоположного направления. Первого скелетозавра мне пришлось взять на себя, а вот вторым должны были заняться все остальные. Не потому, что я вдруг почувствовал себя великим воином, просто захотелось проверить подарок хивей в деле». Ради этого я не стал даже ускоряться, встречая костяную тварь прямо в лоб. Она уже успела где-то потерять шипастый хвост и спешила разделаться со мной в контактной борьбе при помощи внушительных когтей и зубов. Тоже вполне грозное оружие. Глядя на потустороннюю тварь, я ощутил некоторую дрожь, но поспешил взять себя в руки. Дело даже не в том, что создание выглядело как оживший кошмар, а в густой ауре ужаса, которую можно ощутить даже с закрытыми глазами. Даже когда меня придавило пылающей балкой в самый разгар пожара, мне не было так страшно. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Не зря наставница вбивала в меня движение до автоматизма. Когда костяной хищник вытянулся в прыжке, я скользнул в бок, одновременно нанося рубящий удар. При этом, на всякий случай, вцепился в рукоять, как утопленник за соломинку, ожидая жесткого удара по голым костям. Однако клинок прошел сквозь порождение некросферы, будто та оказалась из пенопласта. Даже соломенное чучело разрубать было тяжелее. Правда, с самим ударом я чуть припоздал. Вместо того, чтобы отсечь череп в районе шеи, сабля попросту перерубила шипастый хребет пополам. Но и этого оказалось вполне достаточно. Не успели половинки приземлиться, как обе рассыпались прахом. В траву упал лишь небольшой продолговатый камушек, напоминающий темно-синюю льдинку. И если обычные кристаллы спускали слабое свечение теплых оттенков, то вокруг этого минерала растения наоборот будто обесцветились, а потом и вовсе стали вянуть. Трогать непонятный камень я на всякий случай не стал, хотя меня не покидало ощущение, что я однажды уже видел нечто подобное. Только я так и не смог припомнить, где и когда это было. Не иначе, как склероз от вечного перенапряжения мозга начался. Моя дуэль не заняла много времени, а вот у ребят дела не заладились. Скелетозавр кружил возле них, всячески пытаясь достать кого-нибудь из троицы, но каждый раз натыкался на резкий порыв ветра от Алонса. В конце концов, у парня просто кончилась мана, и он был вынужден встретить тварь ударом рапиры. Это почти получилось, но удар вышел куда хуже моего, повредив лишь переднюю лапу. Только нежить бросилась не на него, а в сторону Кристы, продолжавшей в холостую бить по костяку градинками. Тут и мой выстрел подоспел, испепелив чудище в полуметре от голубоволосой девушки. Та и бровью не повела, хотя ее жизнь висела на волоске. «Черт знает, что у нее в голове творилось!» А вот Ива выглядела как положено, но при этом не забывала заливать энергию соратников, хоть руки у нее и ходили ходуном. «Спасибо!» — кивнула мне Снегурочка. Дальше обмениваться любезностями стало некогда. В нашу сторону скачками неслись сразу три новых твари, а Сатания, увлекшись истреблением нежити, убежала слишком далеко. Дела у нее вроде бы шли неплохо, но нам от этого было не легче. Снежная волшебница снова принялась за холостую стрельбу, и я окончательно получил представление о том, почему ее называли бесполезной. Нежить напрочь игнорировала лед, хотя какой-то эффект ее действия все же вызывали. Твари переключили все внимание на Кристу, желая расправиться именно с ней в первую очередь. Так что я смог без особых затрат энергии зарубить двух. А вот третий монстр неожиданно прыгнул не вперед, а в бок. Там стояла одно из деревьев, чей ствол костлявая нежить использовала в качестве трамплина. При помощи загнутых когтей она практически взлетела на вершину и обрушилась на троицу сверху. А ведь у меня только промелькнула мысль «хорошо, что скелеты не летают». И «Если бы не Алонсо, который догадался применить свою способность не на пикирующем скелетозавре, а на саппартийцах, мы бы точно кого-нибудь не досчитались. А так парень создал маленькое торнадо, которое мигом расшвыряло всех по сторонам. Он действительно не врал про то, что успел многое добиться в освоении дара. Я вот только мог что одними огненными шариками пулять, а у него явно прослеживались как атакующая, так и защитная техники. Промахнувшийся костяк закрутился на месте, желая зацепить хоть кого-нибудь, но тут же в него прилетел горячий гостиниц от меня» и если лед от некросферы терпели без особого вреда, то высокие температуры сказывались на них далеко не лучшим образом а уж маленький взрыв которыми мои снаряды заканчивали свое существование в этом мире дробил кости на куски будто мощный удар кувалды алонса коротким взмахом рапиры добил полуразвалившуюся нежить превратив ее в безобидную костную муку Кстати, его клинок тоже являлся непростым, хоть и не был обильно украшен инкрустацией и гравировками, как у знатных соискателей. Зато он, при всей кажущейся хрупкости, расщеплял тела нежити не хуже моей катаны. Отбиться мы отбились, но не без последствий. У моего соседа оказалась распорота штанина вместе с ногой, а кресту зацепила по левому боку. «Обе раны выглядели скверно. Не кровоточили, зато кожа вокруг порезов мигом потемнела, будто от сильного обморожения. Ива тут же занялась ими, пока я приканчивал опоздавшего к основной стычке скелетозавра. С ним я решил не церемониться и подстрелил его на бегу. Попал удачно, и махать мечом уже не пришлось. Итого мы уничтожили шестерых». Сатания записала на свой личный счет еще четыре чудища, о чем победоносно заявила, едва вернувшись. Помимо расписного топора, она еще активно орудовала наручем на левой руке, на котором располагался небольшой треугольный щиток. Им островная воительница прикрывалась от выпадов нежити и могла атаковать в ответ. «Неплохая штука, а вот хозяйка ей досталась безалаберная». «Ну что, салаги, пошли дальше!» – весело предложила она. «Не обижайся, но ты больше не командуешь». Предупредил я ее, иначе мы до хранилища не дойдем. «Почему это?» — насупилась девушка. «Ты не годишься. Давай просто...» «Да, иди ты! Победи меня сначала, а потом устрой строй себя главного!» В любой момент могли появиться новые твари, поэтому объяснять ей пришлось максимально быстро и доходчиво. «Смотри сюда!» Я схватил упрямицу за рога и насильно повернул ее голову в сторону ребят, что сейчас морщились от ран. «Мы все несколько раз уже погибнуть могли, а тебя в тот момент носила черт знает где вместо того, чтобы руководить и помогать. В этом и состоит задача командира, а ты даже не узнала толком у кого какие способности, не говоря уже о тактике». Ее глаза расширились, но реакция последовала незамедлительно. «Удар слева, да еще и острием щитка боевого наруча мог запросто оставить меня без зубов, только я на ускорении уже отскочил в сторону». Так что могучий замах лишь бесполезно вспорол воздух, и девушка по инерции завалилась вперед. Там я ее и поймал, снова схватив за рога, только на этот раз уже одной рукой. Второй я приставил катану обратной стороной к ее вытянувшейся шее, чтобы отчаянно не порезать. Хотела поединка, вот, пожалуйста. Только никто не обещал честной борьбы. Как? Она с обидой посмотрела на меня, не думая о сопротивлении. «Я не только пиромант, но еще и мерцающий, представь себе!» «Потрудись ты это узнать заранее, спокойно бы одолела меня вторым ударом!» «Скакать туда-сюда я пока не научился!» Девушка густо покраснела, и я поспешил ее отпустить. Заодно отвел клинок, попутно отхватив черно-красную прядь волос. Зверолюдка выглядела пристыженной и не знала, куда себя деть, что мне сейчас и требовалось. От ее излишней самоуверенности могли пострадать все, а в первую очередь она сама». Раз ни у кого больше возражений нет, продолжил я, обведя взглядом каждого, действуем по такой схеме. Криста привлекает к себе нечисть. У нее это прекрасно получается. Мы с сатанией нечисть нейтрализуем. Ал, Ива, на вас защита. Просто сдерживайте выродков, пока мы не подоспеем. Мы тоже можем сражаться, обиженно заявила целительница. Так никто и не говорит, что вы будете отсиживаться в безопасности успокоил я ее. Мы команда, так что отныне каждая побежденная тварь – общая заслуга. Неважно, кто наносит последний удар, делают это все вместе. Понятно? Ребята без особой охоты покивали. Но хоть спорить никто не стал. Уже неплохо. А то с тактикой «кто в лес, кто по дрова, мы далеко не продвинемся». На пожаре от слаженности расчета зависит очень многое, а уж сейчас мы вовсе обязаны действовать как единое целое. Жаль, притираться приходится уже в процессе, но выбора у нас особого нет. Пока я наводил порядок в отряде, к нам проявили интерес еще две твари, причем гораздо крупнее предыдущих. Одну такую я подстрелил огненным шаром на пороге хранилища, но добить не сумел. Помимо острых наростов на черепе, некоторые кости туловища украшали конические шипы, делая их похожими на скелет стегозавра. А еще у них имелось сразу несколько хвостов, способных моментально превращаться в смертоносные метательные снаряды. Так что опасность твари представляли на любой дистанции. Сатания дернулась было вперед но я в резкой форме пообещал скрутить ей рога в разные стороны, и она снова залилась краской, зато строй больше не нарушала. Мы дождались, пока шипастая нечисть приблизится, после чего Криста принялась по ним стрелять. Уж не знаю, чем именно их рукотворные льдинки не устраивали, но монстры рванули на пролом, выпустив лишь по одному костяному дротику. Алонсо отразил оба снаряда, с реакцией у него был полный порядок. Мы же с Сатанией обошли твари с флангов, прячась за деревьями, и почти одновременно атаковали, когда те приблизились на достаточное расстояние. Ива снова подзарядила меня, так что я мог пользоваться дарами безопасности, сложиться в самый неподходящий момент. А благодаря бодрствующему Авари внезапно выяснилось, что мой источник немного подрос, и теперь вмещал аж сорок одну единицу Чи. Конечно же, сказать об этом раньше Авари не догадался. Зато теперь я хотя бы представлял свой доступный арсенал в бою. Стандартный огненный шар потреблял пятерку, а вот рывок мог отожрать все десять единиц, если расстояние было в пределах нескольких метров. Хищники в последний момент поняли, что они окружены, и попытались нашпиговать нас дротиками, но было уже слишком поздно. Сатания от своего ловко увернулась, а я просто перерубил мелькнувший перед лицом костяной хвост. При контакте с посеребренным лезвием позвонки моментально рассыпались в пыль, однако сама тварь осталась в полном порядке. Мало того, мой следующий удар ее тоже не прикончил, лишь отсек часть костей от шипастого хребта. Она резко отшатнулась в сторону и потому зацепить ее вышло только самым кончиком. В ответ в меня полетел еще один дротик, выпущенный из-за спины, а следом тварь сама рванула вперед. Снаряд распорол мне плечо, которое моментально онемело, а вот острые зубы класнули в холостую. Я тоже отшатнулся и послал небольшой фаербол точно между рогов. Нечисть к такому фокусу оказалась не готова и рассыпалась следом за взорвавшимся черепом. А вот будь у меня в распоряжении один лишь меч без магии, еще неизвестно, чем закончилась бы наша короткая схватка. Левая рука продолжала стремительно неметь, с трудом удерживая рукоять катаны. А вот у Сатании не возникало никаких проблем. Она прикрылась щитом от когтей, после чего яростно изрубила топором своего противника, пока тот не превратился в кучку праха. Видимо, так девушка вымещала свою досаду. Ну ничего, перебесится и поймешь, что так даже лучше. Я никогда не рвался в лидеры, но смотреть, как нас ведут на убой, было выше моих сил. Помимо костной пыли, нечисть оставила после себя два камушка. «Гораздо темнее и насыщеннее, чем тот, что я видел прежде». Алонсо хотел подобрать один, но девушки его отговорили от опрометчивого поступка. «Это кристаллы смерти», — пояснила Ива, попутно латая мне рассеченное плечо. «Лучше их не трогать». «Из них делают оружие», — хмуро добавила Криста. «Им даже бездарные могут пользоваться, только против порождений некросферы оно бесполезно». Я не стал уточнять, против кого тогда его применяют, потому что наконец-то вспомнил, где видел такую штуку. Во время нападения на резиденцию. Один из наемников в черной броне как раз тыкал в нас с Кипедром с таким же кристаллом. И если бы его вовремя не обезглавила, пришлось бы мне самолично испытать действие такого оружия. И тогда первый день в этом мире вполне мог стать для меня последним. На мое лечение у Ивы ушло чуть меньше минуты. Будь порез обычным, он затянулся бы и сам, но раны от нежити не заживали, наоборот, распространяли непонятную заразу дальше по организму. За онемением обычно следует постепенный некроз ткани, так что на войну против такого противника обычно отправляются в добротном обмундировании, а не в обычных рубашках на голое тело. Хорошо, хоть оружие пока не подводило, а то Авари успел меня застращать, что обычный металл против порождения некросферы бесполезен. Покончив с нежитью вблизи здания, мы двинулись к хранилищу. Действовали по отработанной схеме. Снегурочка приманивала снующих неподалеку тварей, а мы с сатане их оперативно развоплощали. Остальные прикрывали криомантку и задерживали тех, кто прорвался к нам в тыл. Ничего сложного, но чем ближе была цель, тем ожесточеннее становилось сопротивление. Иногда времени на передышку попросту не оставалось. Я старался по максимуму экономить энергию, применяя способности в исключительных случаях. Катана вполне успешно справлялась со скелетами, а деревья укрывали от обстрела шипов и дротиков. Как ни странно, но все трупы уже исчезли, хотя времени прошло не так много. Я мысленно уже готовился к тому, что на поступах к зла придется столкнуться с другой разновидностью нежити, а именно с зомби». Так что, попадись мне кто-нибудь из знакомых, хоть та же лаика, моя рука бы не дрогнула. Однако нас поджидал противник куда страшнее и опаснее, чем восставшие мертвецы. Сначала на смену обычным скелетозаврам пришли особи поменьше, зато гораздо шустрее и многочисленнее. Представляли они из себя костяное перекатиполе диаметром около полуметра, которое в любой момент могло развернуться в прыткую и кусачую тварь. Каждая была как снежинка, внешне похожая на остальные. Но если присмотреться, то можно запросто найти кучу отличий, будто их всех собирали из кучи разных деталей. Некоторые даже не имели полноценных лап, передвигаясь на отдельных костях-ходулях. Они забирались на деревья, прятались в кустарнике и высокой траве, чтобы потом напасть всем скопом. Когда на нас кинулось сразу десятка-полтора этих местных выродков, я даже немного растерялся. Но тело действовало на автоматизме без участия тормозящей головы. Одного пнуть, второго рассечь, третьего поджарить. Однажды удалось за один взмах зарубить сразу двоих уродцев, но их все равно оказалось слишком много. Биться пришлось всем, и даже Ива обнажила клинок, похожий на слегка удлиненный нож. И им она успела раскромсать двоих, пока оставшиеся твари не укатились обратно. Как мы обошлись без потерь, одним только местным богам известно. Место схватки устилала сплошная пелена костяной пыли, в которой изредка поблескивали кристаллы смерти. Мы с Сатанией напоминали дикобразов, утыканных мелкими костяными шипами чуть больше зубочистки. Убить ими проблематично, а вот измотать и довести до паралича вполне реально. На то у мелких выродков и расчет – а человека они могут вполне успешно загрызть, даром, что зубы небольшие. Пока мы с шипением и ругательствами выдергивали из себя и народные тела, остальные спешно перебинтовывали друг друга, едва не падая с ног от усталости. Сказалась и аура, и накопившаяся усталость. Даже никогда не унывающая принцесса зверолюдов опустила рогатую голову. «Теперь нам точно конец. Это гончие. И что?» Это значит, что некроиды уже здесь, с ними мы не справимся. — Слушай, хватит страхом вонять, — укорил я ее, — дышать нечем. Девушка встрепенулась и злобно на меня зыркнула, но тут к нам пожаловал тот самый некроид в компании трех десятков новых шаров, разошедшихся широким полукругом. С первого взгляда становилось понятно, что это не рядовой скелет, хоть он и состоял из тех же костей, скрепленных между собой дымчатой субстанцией. Во-первых, он передвигался на двух ногах, но вот человекоподобным его язык не поворачивался назвать. Силуэт больше напоминал гориллу, только с двумя парами верхних конечностей, длинных до безобразия. Во-вторых, в этих самых конечностях он сжимал громадные сосульки, пускавшие по сторонам веселые солнечные зайчики. И лишь левая нижняя лапа держала широкий костяной щит, прикрывая им торс. Тварь сходу швырнула в нас сосульки на манер копий, едва не пригвоздив ребят к земле, после чего принялась шустро отращивать новое. Алонсо удалось отразить ледяные снаряды, только в контратаку мы рвануть не смогли. Со всех сторон хлынула волна костяных шаров. Пришлось встать в глухую оборону и отражать наскоки прытких тварей. В этот момент я отчетливо понял, как малочисленен наш отряд. Нам катастрофически не хватало людей. «Выйди с нами, остальные соискатели, мы бы в лед раскатали костяных прихвостней, а там и хозяину на орехи досталось бы». Вместо этого четырехрукий заклинатель льда продолжил обстреливать нас дротиками с безопасной дистанции, прикрываясь мелкими подручными. Такое поведение наводило на мысль, что он вполне разумен. Это действительно была плохая новость». Вскоре одно из его копий все же нашло себе жертву. Два предыдущих алонса успешно отразил, а вот третье, хитрый некроид, бросил с небольшой задержкой. Парень не успел среагировать, и ледяное острие пробило ему живот. Минус один. Я лишь краем глаза заметил, как скрючившийся мак воздуха упал на землю. Ива вскрикнула, но на нее носили со всех сторон, и помочь ему она никак не могла. На нас на каждом висело минимум пятеро, не давая ни секунды на передышку. А ведь чертовски скелетон уже готовил новые снаряды, прикрывать от которых нас теперь некому. В такой ситуации нет хорошего исхода, и все это прекрасно понимали. Вопрос лишь заключался в том, кто станет следующим. И пока я отчаянно прорывал коридор к метателю, Криста вызвала огонь на себя. Девушка рухнула на колени, вцепившись в землю руками после чего исторгла из себя такой крик, что заложила уши. В нем смешалось все — боль, отчаяние и ярость. А потом в округе резко похолодало. От волшебницы в сторону некроида протянулась широкая полоса льда. Трава замерзла, превратившись в хрустальную щетку, а устилавшие тропинку камушки покрылись плотной изморозью. Короткие костяные ноги и нежити Вмерзли в этот рукотворный каток По самые коленные чашечки Только ненадолго Спустя мгновение Порождение некросферы Сломало ледяные оковы И рвануло прямо к колено преклоненной девушке Криста тоже примерзла к земле растратив всю энергию И не могла даже толком пошевелиться Дело принимало совсем уж скверный оборот Потому что на нас носили с новой силой Вернулись даже те, кто успел откатиться «Я уже особо и не целился, просто отмахивался катаной во все стороны, неизбежно натыкаясь на очередные костяки. Мышцы ныли от перенапряжения, а четырех и становился все ближе. Путь ему пыталась преградить сатания, но он смел зверолюдку в сторону ударом щита. Добивать не стал. Сейчас все его внимание приковывала голубоволосая заклинательница». Три длинные сосульки окончательно сформировались, и скелет отвел лапы для финального удара. «Криста!» – зарычал мне в ухо Авари. Его клокочущая ненависть передалась мне, распалив вымотанное до предела тело. Огня во мне больше не осталось, но наследнику удалось пробудить нечто иное. Первобытное чувство на уровне инстинктов, чистую звериную ярость, доставшуюся нам в наследство от полудиких предков. Те, кто в свое время выходил на охоту против древних чудовищ, в разы сильнее и опаснее человека. И все ради того, чтобы обезопасить самку и будущее потомство. Ты ее не тронешь, тварь! С этой мыслью я полетел вперед, будто пробка из бутылки шампанского. Вокруг все рассыпалось в труху, оставляя за мной широкую просеку. Почти победившая тварь почувствовала, что к ней несется ее окончательная погибель, но среагировать толком не успела. Выставленный в попыхах щит я проигнорировал, рубанов гораздо выше на уровне первой пары плеч. Вся набранная мной инерция сложилась в круговой удар пустынной сабли, разогнаны до помрачительных скоростей. Этому приему меня научила Хивея, но исполнить его получилось впервые. Конечно, полностью погасить инерцию не вышло, и я закувыркался дальше, попутно раздавив парочку гончих. Зато их хозяин оказался разрубленный из косок. Верхняя половина отвалилась, а нижняя так и осталась стоять, будто изваяние. Однако рассыпаться кослявый терминатор не спешил, и даже попытался привстать, опираясь на пару оставшихся в строю лап. И я же никак не мог этому помешать, превратившись в беспомощный кусок отбитого мяса. Сил не хватало даже на полноценный вздох. Но тут на зубастый череп с массивными надбровными дугами опустился топор. Послышался сухой хруст. Сатания нанесла еще один удар, не обращая внимания на висящую у нее на спине гончую, и развалила череп пополам, выплеснув наружу дымчатую субстанцию. Лишь после этого тело начало превращаться в прах. «Обалдеть! Ты жница завалил!» выдохнула рогатая девушка, сбрасывая с себя костяного наездника. «Мы!» – прохрипел я. «Да без разницы! Все равно нам никто не поверит!» Остальные твари разом сникли, а ведь парочка уже собиралась меня пожевать. Даже Ива без труда покрошила ближайших монстров. Потеряв хозяина, они тут же превратились в туповатые и не особо агрессивные мишени для отработки ударов. К автономному существованию, как те же скелетозавры, гончие были совершенно не приспособлены. Скачущая на одной ноге сатания помогла окончательно очистить от них округу, пока целительница занималась своими непосредственными обязанностями. Мне же просто сунули в руку кристалл и посоветовали научиться восполнять энергию самостоятельно. Криста потеряла сознание, но ее состояние вроде было стабильным. Хуже всего пришлось Алонсе. У него в лице не осталось ни кровинки. Ледяное копье не пробило моего приятеля на вылет, но рана все равно вышла глубокая и опасная. Парень таял на глазах, но все равно нашел в себе силы, чтобы улыбнуться. «Я чувствую холод. Ты же не откажешь мне в последней просьбе. Хочу кое-что попросить напоследок». «Знаю я вас, извращенцев», — покачала целительница головой. «А лучше молчи, чтобы я тебе кишки в узел случайно не связала. Ты не умрешь, скорее всего». «Да? Тогда ладно, успею еще. Ай!» «Вот гад!» – мстительно улыбнулась зеленоволосая. «Так и знала, что у тебя одно на уме». Парень снова ойкнул, но целительница продолжала вытаскивать его из объятий смерти, особо не заботясь при этом о его самочувствии. «Что, совсем плохо?» – поинтересовалась участливая сатания, доковыляв к нам. «Может, я тебе помогу с твоей просьбой?» «Нет-нет, я уже перехотел!» – сквозь стиснутые зубы простонал бедняга. Мне тоже хотелось грызть землю. Тело будто грузовик переехал, а чертовая энергия никак не хотела впитываться. Авари пропал, вложив всего себя в ту вспышку гнева. С его любимицей все в порядке, но если я срочно не встану, все может измениться в худшую сторону. Отсюда уже прекрасно видно крышу ближайшего хранилища. Цель близка, но оттуда может в любую минуту подоспеть новая нечисть. А мы далеко не в лучшей форме. Я вновь вернулся мыслями к энергетическому кристаллу, что едва держал ослабшими пальцами. От него ощущалось приятное тепло, будто он успел нагреться на солнце, но и только. Впитать энергию никак не получалось, сколько я не пыжился. Совсем как в тот раз, когда впервые пытался колдовать. А ведь получилось у меня это лишь после того, как я смог ощутить атму в груди. Сейчас же магический источник пустовал, заставляя чувствовать себя бубликом с дырой посредине. А если и вправду начать с него? И я сосредоточился на опустевшем реакторе, который только этого и ждал. Стоило только переключиться, как дело сдвинулось с мертвой точки. Тепло выплеснулось за пределы кристалла, прогоняя боль и усталость. Даже онемение от ран отступило. Хранилище Чи стало постепенно заполняться, а вот минерал, наоборот, тускнел прямо на глазах. Точных цифр я не знал, поэтому полностью сосредоточился на своих ощущениях. Когда почувствовал, что в груди начало нестерпимо печь, сунул частично опустошенную батарейку в карман и поднялся на ноги. Голова кружилась и немного поташнивала, но в целом состояние у меня было удовлетворительное, чего не скажешь об остальных. Алонсо продолжал страдальчески кряхтеть под руками Ивы. Криста хоть и пришла в себя, но пока все еще оставалась примершей. Кисти обледенели настолько, что любая неосторожная попытка освободить Снегурочку могла лишить ее рук. Даже сатания и та едва могла ходить. Кромка костяного щита, который так и остался валяться на замерзшей земле, серьезно повредила ей колено. И это не считая располосованной спины, на фоне которой мои раны смотрели с детским лепетом. Они не болели, но понемногу распространяли онемение на соседние мышцы. Насыщение энергии приостановило этот процесс, но не отменило. «Скоро и меня скрючит так, что шагу не смогу ступить, а нашей целительнице самой требуется помощь». Так что я подошел к зверолюдке, что пыталась сама себя перевязать, и требовательно протянул руку. «Давай сюда бомбу». «Ты что?» — всполошилась она. «Даже если у тебя получится подобраться достаточно близко, ты погибнешь от взрыва. Подожди, пока я золотаю себя хоть немного». «У нас нет времени», — напомнил я ей. «Да и ребят должен кто-то прикрыть». Тут ей возразить было нечего, но она продолжала упрямиться. «Не будь эта штука столь опасна, я забрал бы ее силой, и дело с концом». Но такой ненадежный взрыватель требовал к себе крайне бережного отношения. Чудо еще, что мы до сих пор не взлетели на воздух во всей этой кутерьме. Аналогия с земным оружием натолкнула меня на одну простую, но интересную мысль. «Слушай, а ты можешь сделать этот шар упругим, чтобы он скакал, как резиновый мячик?» «Пластика в этом мире я не встречал, а вот каучук мне попадался. Самый натуральный, растительного происхождения. Так что девушка меня поняла и быстро вытащила сферу из специальной сумки на ремне. Попробую». Символы на ее руке вспыхнули ярче, а следом от них засветилась и сфера. Письмена частично перешли на нее, окончательно превратив алхимическую гранату в сказочный реквизит. Такому только в какой-нибудь магической лавке место. Рядом с вратами мое заклятие быстро спадет, предупредила меня сатания. Так что сразу беги, как бросишь, у тебя будет лишь несколько ударов сердца в запасе. Хара. Договорить да я не успел. Рогатая девушка впилась в меня губами. Коротко, но достаточно для того, чтобы на нас осуждающе посмотрели все, включая порзавевшего Алонса. Действительно, нашла время! Я, по возможности, мягко отстранил пылкую воительницу и зашагал дальше. Но хотелось, конечно же, совсем не этого. Вокруг крутилось несколько гонщих, но они особой угрозы не представляли. Те, кто все-таки бросался на перерез, тут же знакомились с лезвием катаны. Где-то вдалеке мелькнул силуэт скелетозавра, который спешил прочь по направлению к жилым домам. Скрипнув зубами, я продолжил путь. «Ничего не поделаешь, лишь бы городская стража не отсиживалась по кабакам вместе с остальными горожанами. Праздник же, будь он не ладен. И вот впереди наконец-то показалась стена продуктового хранилища. Все-таки я дошел. Осталось всего с десятых шагов, и я окажусь прямо напротив входа. Только пройти их мешал костяной страж, не собиравшийся нестись, куда ледяные глаза глядят. Это был еще один четырехрукий скелет наподобие того, которого сатане обозвала жнецом, только без многочисленной свиты. Он спокойно стоял на месте, наблюдая за округой. В каждой руке Некройль сжимал по ледяному клинку, куда короче дротиков сосулек, зато бритвенно острые даже на вид. «А самое поганое, что чем ближе я подходил к воронке в иной мир, тем меньше энергии оставалось в моем организме. Она утекала, будто вода сквозь пальцы, заставляя раны неметь сильнее. Времени у меня мало». Нежить, увидев нарушителя, даже с места не тронулась. Лишь угрожающе повела мечами, занимая оборонительную стойку. «Действительно стражник». Часть его костей, кстати, разительно отличалась от остальных, более тусклых. Выглядели они более свежими, что ли. Так что вопрос, куда делись тела погибших, отпал сам собой. Я не стал изобретать велосипед и шарахнул по стражнику огненным шаром. Хорошо, хоть немного энергии еще осталось. Но противник стремительно скрестил одну пару клинков, которые приняли на себя удар враждебной стихии. Будь у меня в распоряжении еще и рывок, на этом все бы закончилось. А вот моей обычной скорости явно не хватало, чтобы застать его врасплох. Оба удара катаной он отразил играючи, двигаясь ничуть не медленнее хивей. Мне же приходилось выкладываться полностью, чтобы не попасть под контрудары. Воздух вокруг меня свистел и сверкал острейшими лезвиями. Я схлестнулся с настоящей мясорубкой, способной перемолоть человека за какие-то мгновения. Жнец не знал усталости, постоянно пробуя мою защиту и не забывая о собственной. Удар, блок, парирование и снова удар. Долго такой темп я поддерживать не мог, постоянно отступая все дальше и дальше от входа, который охранял скелет. А тем временем в его свободных руках потихоньку формировались новые клинки. Положение становилось хуже некуда. Даже пары кинжалов ему вполне хватит, чтобы поставить точку в нашей дуэли. Так что пришлось снова применить магию, на этот раз практически в упор. Только энергии хватило лишь на небольшой пшик, расплавивший один из мечей. А вот последним жнец едва не снес мне голову, вынудив поставить катану в жесткий блок. И тут случилось то, что я никак не ожидал. Некроид применил какую-то новую способность, разом заморозив клинок до самой рукояти, будто металл жидким азотом окатило у меня от дикого холода едва не онемели пальцы, спасла лишь плотная оплетка рукояти. Но это оказались еще цветочки, потому что переохлажденный металл потерял свою прочность. И следующий удар оставил меня с огрызком около одной трети от старой длины. Хваленая сабля лопнула, будто дешевый китайский сувенир. «Чертов сабзиро Я неуклюжим перекатом ушел прочь, прекрасно понимая, что этот бой мне уже не вытянуть. Противник превосходил меня во всем. А главное, его не угнетало близость с вратами. Однако он кое-что забыл, гоняя меня вокруг хранилища. А именно, что у постройки стараниями Сатани теперь существовал еще один выход. Небольшой пролом в стене оказался прямо напротив меня, так что дальше тянуть не стоило». Тем более, что там, внутри, под покровом сумрака, шевелилось что-то очень нехорошее. Я выдернул из разгрузки стеклянный шар с потусневшими письменами и со смешком швырнул его внутрь. «Хреновый из тебя, страж, вышел!» Женец моментально все понял и опрометью бросился к проему, не обращая на меня никакого внимания. «А зря! Пусть у меня и остался лишь жалкий огрызок вместо меча, он успел немного оттаять». Последние крохи моей энергии пришли прямо оттуда, прогоняя космический холод. И когда разумная нежить сложилась, чтобы протиснуться в узкий проем, я коварно налетел на нее со спины. Не слишком благородно, только я ж не рыцарь. В этот удар я вложил все, чему успел научиться. Короткий и даже по-своему скупой росчерк перебил шейные позвонки некроида, который окончательно застрял в дыре. «Добивать его я не стал, он и так уже ничего не успеет. А вот у меня еще есть шанс убраться отсюда подальше». «Сколько будет удар сердца в переводе на привычное время, а черт его знает, потому что сейчас у меня пульс просто зашкаливал. А особенно, когда впереди между деревьями замаячила чья-то тень. С рогами, но слишком стройная даже для скелетозавра. Вот же приставучая!» ко мне брела сатания, подволакивая ногу и волоча за собой трофейный костяной щит. Я махнул ей рукой, чтобы она убиралась прочь, но девушка продолжала упрямо тащиться ко мне навстречу. Мы встретились на опушке и тут же повалились на внезапно взбрыкнувшую землю. Девушка затащила меня за ближайшее дерево и укрыла собой, выставив сверху щит и наруч. «А вот меня силы оставили окончательно, и даже кристалл в кармане превратился в обычную тусклую стекляшку. Слишком долго мы находились возле энергетической воронки. Высосало нас досуха. Даже здесь, на небольшом отдалении, тянуло могильным холодом». «Сейчас рванет!» — весело оскалилось сатания, обнажив клыки. «Если врата успели напитаться на полную мощность, то от нас даже облачко пара не останется. Такие толчки бывают только от перехода чего-то очень серьезного». «Тогда ответь мне на один вопрос». Девушка нервно заерзала, и с нее разом слетела вся напускная бравада. «Ну, давай. Там внутри винота то хоть было?»